Глава 5. Ищите женщину, засмеялась Ева. В нашем случае это знаменитое выражение приобретает несколько иной смысл. Если женщина исчезла, за этим кроется сложная и запутанная история. Далеко не всем по зубам докопаться до истины. Надеюсь, исключительно на подаренный тобой талисман, пошутил Смирнов, прикасаясь к кулону из ляпис-лазури с выбитым на нем египетским иероглифом «Истина». Он не расставался с этим украшением на золотой цепочке, пряча его от посторонних глаз под рубашкой. «Стой!» — воскликнула Ева. «Погоди-ка!» Она вскочила из-за стола, за которым они завтракали, и подошла к окну, уставившись на падающий снег. «Что случилось?» «Не отвлекай меня. Ты сейчас сказал важную вещь. Я чувствую, но не могу сосредоточиться». «Ладно». Он не стал мешать Еве думать. Набрал тарелку вторую порцию нежнейшего омлета с грибами и паприкой и принялся уплетать за обе щеки. Всеслав и Ева прекрасно дополняли друг друга. Он олицетворял логическую и оперативную сторону сыска, она же интуитивную, духовную. Благодаря Еве господин Смирнов понял одно. Имея дело с человеком, нельзя игнорировать его душевные порывы, его внутренний мир, в котором зарождается и зреет все, что потом появляется на подмостках жизни» и творчество, и любовь, и преступление. Увы, увы, в сущности способность проникать в потемки чужой души сделала бы работу сыщика быстрой и легкой. «Какая идея пришла в твою очаровательную головку, дорогая?» — спросил он, покончив с омлетом. Ева со вздохом вернулась к столу, села. Аппетит у нее пропал следует обращать особое внимание на самую первую мысль с нажимом произнесла она что ты сказал после моей фразы о сложные и запутанные истории сыщик пожал плечами ничего а вот и нет Ева многозначительно подняла вверх указательный палец Ты упомянул древний египет разве? «По-моему, я просто намекнул на талисман». «Не спорь!» — сердито перебила она. «На кулоне есть иероглиф, который в Древнем Египте обозначал истину. Значит...» Ева не смогла закончить мысль. «Что?» «Пока не знаю. Но Египет всплыл неспроста». «Конечно!» — Смирнов спрятал улыбку. «Он будет всплывать каждый день» потому что я не снимаю цепочку, на которой висит камешек с иероглифом, и ты можешь созерцать его даже ночью, во время любовных ласк». «Напрасно иронизируешь», — надулась Ева. «Молох не имеет отношения к Египту», — заметил сыщик. «Ведь так это ненасытное финикийское божество, связанное с природой и солнцем, постоянно алчащая жертв». Афиникейцы, как гласит история, жили на восточном побережье Средиземного моря. Правильно. Она раздраженно кивнула. Видишь, какой я умный. Ей стоило больших трудов приучить Смирнова пользоваться словарями и энциклопедиями, но наука пошла ему впрок. — Ты уже ходил туда? — В тот ужасный клуб, — спросила Ева. — Нет, и не пойду. Никто мне там ничего не скажет. По-твоему, они признаются, что по их вине пропала какая-то женщина? Да и где доказательства? К ним приходят десятки людей ради любопытства, потом уходят, и все в порядке. А проклятие? Не более чем устрашающий ритуал, я уверен. Таких заведений в городе полно. Экзотика с приправой черной магии нынче приносит невиданные дивиденды. Должны же члены общества Молох напустить страху на людей, жаждущих острых ощущений. Это коммерция, дорогая Ева. Спрос порождает предложение. — Не боятся же люди таким образом деньги зарабатывать, — возмутилась она. — Они хоть не берутся снимать порчу и не обещают излечения от всех болезней. А деньги посетители платят добровольно за вход. Хочешь – раскошеливайся, не хочешь – иди себе во свояси. По крайней мере, это не грабеж и даже не лохотрон. Тебе предоставляют свободу выбора. Выходит, этот молох – еще один способ выкачивания денег у простаков? Думаю, да. В некое подобие комнаты страха для увлекающихся мистикой представителей среднего класса тостосумы не их контингент тех повсюду сопровождает охрана и заведения они посещают исключительно шикарные какой то молох им не по уровню, ну а среднестатистический гражданин нашим жрецам финикийского божества не интересен, как и они ему. Плата кусается, выпивки не подают, закуски тоже. — Астришь! — блеснула глазами Ева. — Как бы пожалеть не пришлось! — Давай сделаем разведку, — примирительно предложил Смирнов. — Изберем путь компромисса навестим не поклонников Молоха, а господина Ёлкина, того самого друида который пригласил Стаса с девушками в сие сомнительные заведения. Я кое-что накопал по своим каналам. Попробую прижать его, прощупать, чем дышит. Согласна составить мне компанию?» Ева обрадовалась. «Хоть какое-то развлечение! Будешь еще омлет?» — спросила она. Не терпелась убрать со стола и заняться более интересным, чем кухня или уроки испанского языка, делом. Через час замерзшие все в снегу, Смирнов и Ева позвонили в дверь большой коммунальной квартиры. Открылась горбленная седая старушка в попередках, вытертом бархатном халате зеленого цвета и меховых тапочках. — Вам кого? — прошамкала она, прикладывая руку к уху. «Говорите громче!» «Нам нужен Платон Ёлкин!» Изо всех сил гаркнул Сеслав. Старушка указала в глубину темного захламленного коридора. «Третья дверь справа! Стучите сильнее, он музыку слушает в наушниках!» Горбунья шаркающей походкой скрылась в кухне, откуда неслись запахи жареной картошки и стирального порошка. Клубы мыльного пара просачивались в коридор. «Наверное, белье вываривают», — предположила Ева. Они остановились у двери господина Ёлкина, переглянулись. «Какая проза!» — прошептал сыщик, — скорчил забавную гримасу. «Никакой мистики! Сплошной быт!» Стучать пришлось долго. Наконец дверь отворилась, и на пороге показался высокий худой молодой человек в майке и спортивных штанах. На его шее висели наушники, а длинные волосы были заплетены в косички. На конце каждой косички красовался желудь Вид у Ёлкина оказался настолько комичным, что Ева прыснула, спряталась за спину Смирнова и зажала рот ладошкой. «Вы кто?» Бесцеремонно разглядывая незваных гостей, спросил друид. «Если бы не Желуди, ничто не говорил бы о его принадлежностях к касте древних кельтских жрецов». «Мы от Стаса Киселева», — ответил сыщик, напирая грудью на Ёлкина. «Можно войти». Тот посторонился, пропустил гостей в комнату. Жилище друида походило на лесной питомник, устроенный в городской квартире. Все свободное пространство занимали катки, бочонки, керамические горшки и ведра, наполненные землей, в которых росли карликовые деревца и кусты. По стенам велись лианы. С потолка свисали зеленые шары амелы, священного растения кельтов. Пахло, как в теплице ботанического сада. Ого, не удержалась Ева! Это все живое, кроме амелы, Важно килнул головой хозяин комнаты. Она прекрасно сохраняется, если ее сорвать в нужное время. Ёлкин с трудом нашел место, где можно было присесть. Гости расположились на крохотном диванчике, наполовину заваленном книгами о растениях и пучками сухих трав. Всеслав хранил молчание и только оглядывался по сторонам. Ева пожирала глазами лежащий на деревянном блюде небольшой камень. Вокруг него стояли полуобгоревшие свечи, а сам камень напоминал обычный булыжник. «Это обломок Стоунхенджа», — удовлетворил ее интерес Платон Ёлкин. «Храма, где жрецы кельтов отправляли тайный культ солнца. Они собираются вокруг своей святыни по сей день». В его голосе звучал пафос. «Мне друг привез камень от самого подножия великих столбов». «Что вы говорите?» — изобразил восхищение сыщик. «На самом деле камень мог быть подобран в ближайшем дворе и преподнесен доверчивому друиду в качестве реликвии. Скорее всего, так и было». Ева разделяла мнение Смирнова, и они понимающе переглянулись. Ёлкин воспринял их реакцию по-своему. — А вы, собственно, по какому поводу? — спросил он. — Мы как раз интересуемся тайными культами, — заявила Ева. Хотели попасть на черную мессу, но не получилось. Везде одна надуваловка. Настоящий обряд никто так просто не покажет. А Стас говорил, вы ему помогли увидеть нечто потрясающее. Друид растерялся. С одной стороны, удача шла ему в руки, с другой чувствовалось в этих людях некая неуловимая уверенность в себе. Такие обо всем имеют собственное мнение и трудно поддаются магическому воздействию. Стоит рискнуть или лучше воздержаться? «Не возьму в толк, о чем вы», — притворно удивился Ёлкин. «Да, я водил Стаса в лес, к священному ясеню» показывал энергетику деревьев. Я вообще предпочитаю общаться с растениями. Это гораздо приятнее, чем с людьми. Набираешься сил, очищаешься от скверны, который нахватался в городе. Знаете, какая у меня мечта? Переселиться в деревню, раствориться в природе. Смирнов слушал витиеватый монолог друида, испытывая острейшее желание задать ему парочку серьезных вопросов. «Мак в огороде посеять, коноплю» — невинно добавил сыщик. «А что, пироги-то печь с чем-то надо? Да и масло конопляное — весьма полезный продукт!» Ёлкин выпучил глаза, покраснел и взмахнул длинными и тощими, как плети, руками. Он порывался встать, но под взглядом гостя осел, поник. «Некоторые растения имеют столь чудесные свойства, что из-за них можно попасть не только в нирвану, но и за решетку, — угрожающе произнес Всеслав, — а то и в мир иной. Донесу коки на тебя, мол, приторговываешь на его территории нелегально. Клиентов сманиваешь. Догадываешься, что он с тобой сделает?» Лицо друида и так не неотличающееся здоровым цветом позеленело. Ему было хорошо известно, как кока — Монополист по распространению любого зелья и порошка в этом районе поступает с конкурентами. Ёлкин старательно соблюдал меры безопасности, но наркоманы народ ненадежный. Видно, сболкнул кто-то. Под кайфом был и сболкнул, Или заставили. Лесной брат судорожно глотал, пытаясь справиться с комком в горле. Он был трусоват и дрожал за свою драгоценную шкурку — — Я только иногда. Работы нет, а жить-то надо. — Что... что вам нужно? — Таким ты мне больше нравишься, — усмехнулся Смирнов. — Будем разговаривать. Ева испуганно молчала. Поворот событий привел ее в легкое замешательство. И почему Славка не предупредил? Ёлкин лихорадочно соображал, как ему себя вести. Прикидывал, кто перед ним. Менты? Не похоже. Друзья Стаса? Тогда почему наезжают? Неужели из-за той девчонки? Сыщик, между тем, продолжал вопросы. «Где дурь берешь?» «Друг привез немного. Из Узбекистана. Он туда часто ездит, к тетке». «Ладно, допустим». «Коки, не настучи!» — с дрожью в голосе взмолился друид. «Травку узбек привез, клянусь, для личного пользования, ну и для продажи, совсем чуть-чуть, чтобы на жратву хватало и за жилье заплатить». «Узбек? Кличка такая у твоего друга, что ли?» Ёлкин радостно закивал головой, даже порозовел немного. Из его речи исчезли высокопарные слова и торжественная интонация. Они с гостем незаметно перешли на «ты». «Меня, вообще-то, не дурь интересует», — небрежно бросил Смирнов. «А что?» — загорелся друид. «Тайные культы», — вмешалась Ева. «Мы не шутим. Организуйте нам посещение Молоха, если можно. Ужасно тянет посмотреть на подлинный финикийский ритуал». «Какой ритуал!» — махнул рукой молодой человек. «Признаюсь вам по секрету, вся эта затея, баловство и глупость. Мужики решили деньжат подзаработать, но и меня в долю взяли. Я ужастики знакомы рассказываю, лапшу вешаю, потом веду их туда на представление, платное, разумеется. Якобы молох, если произвести обряд». И у милости ведь его жертвой становится тайным помощником нового адепта. но дела его пойдут в гору, недоброжелатели сгинут, в игре будет вести, если он картами увлекается или рулеткой, короче, фарт попрет. А жертва должна быть человеческая? Надеюсь, вы, младенцев, не режете в медных котлах, не варите? Да вы Что? Друид прижал руки к впалой груди. «За кого вы меня принимаете? Это же все разводняк! Спектакль для легковерных! Клянусь священным дубом!» Он схватил прицепленные к косичке желудь и поцеловал в знак подлинности клятвы. Ева подавила смешок. Парень казался безобидным чудаком. «Мошенничество, значит», — констатировал сыщик. «Почему?» — обиделся Ёлкин. «Не совсем. Все от человека зависит Кто поверит, у того правда бизнес налаживается. Везение начинается, деньги отовсюду валят. Мысли материальны». «Что ж ты тогда дурь продаешь? Сидел бы и материализовал рубли-то поддел его всеслав. «Не умею я!» парень сокрушенно покачал головой. — Не получается. Твердости не хватает. Душераздирающий крик заставил Хромова инстинктивно метнуться назад и затаиться за шкафом. Из прихожей раздался грохот падающего тела, затем наступила тишина. Он прислушивался, усмиряя бешеный стук сердца. Ни звука не доносилось оттуда, где они с Яной поставили вешалку для верхней одежды, и где по привычке, которая, оказывается, сохраняется годами, Валерий повесил свою теплую куртку. Осторожно, стараясь не дышать, он выглянул в коридор. В прихожей не было лампочки, и разглядеть что-либо не представлялось возможным. Хромов постоял, выравнивая дыхание и собираясь с мыслями «Как быть?», «Не может же он бесконечно стоять и гадать, кто кричал, что упало!» Мелькнула страшная мысль. «Убийцы! Они вернулись, спрятались там за вешалкой в полумраке и ждут, когда он выйдет, чтобы расправиться с ним так же, как с Яной. Но за что? Господи, чем мы провинились перед тобой!» Одними губами прошептал Валерий. Тишину ничто не нарушало и бывший жилец квартиры решил пересилить свой страх. Должен же существовать выход из сложившейся ситуации. И он не в том, чтобы, замирая от ужаса, ожидать, пока кто-то перережет тебе горло. Если смерть рядом, и она неизбежна, вопрос времени теряет свою актуальность. В одной из книжек, которые подсовывала ему Яна, он прочитал фразу, которая врезалась в память. Как ожидание счастья бывает лучше самого счастья, так и ожидание смерти бывает хуже самой смерти. Странно работает ум. За считанные минуты, проведенные Валерием в его убежище, он успел подумать о многих вещах. А говорят, от страха человек теряется, плохо соображает. Видимо, разные люди ведут себя по-разному. Только что проведенное обследование квартиры, ее содержимого, помогло Хромову вспомнить. В шкафу на полке лежит молоток. Он сделал шаг в сторону, осторожно потянул дверцу. Молоток был на месте и легко скользнул в руку. — Чего они ждут? — подумал о тихших в прихожей неизвестных Валерий. — Эх, была не была! Крепко зажав в кулаке орудия для забивания гвоздей, он покинул свое укрытие и двинулся по коридору. На полу у вешалки лежало нечто бесформенное. Входная дверь была приоткрыта. Убежали с облегчением, вздохнул Хромов. Что-то их спугнуло. Приблизившись, он наклонился и увидел, что на грязном линолеуме валяется вовсе не упавшая с вешалки одежда. Там распростёрлось полное тело дамы средних лет, облаченной в серое шерстяное платье. Дама не подавала признаков жизни. «Откуда она взялась?» — пробормотал Валерий, и, не выпуская из руки молотка, опустился на корточки. Крови вокруг не было. Он наклонился ниже. Роскошный бюст дамы слегка вздымался. Она дышала... «Живая!» — удивился Хромов, бросил молоток и побежал в кухню за водой. Когда он вернулся, дама уже приходила в чувство. Глоток воды сделал чудо. Она осмысленно посмотрела на молодого мужчину, склонившегося над ней, и простонала. «Где я? Вы врач?» «Нет», — обрадовался Хромов, «я жил здесь раньше». Такое объяснение ее не удовлетворило. «Помогите мне встать!» С металлическим оттенком в голосе приказала она. «Как вы меня напугали! Вы чуть не убили меня! У меня повышенное давление!» Валерий с трудом приподнял ее грузное обмякшее тело. Вдвоем они кое-как доковыляли до дивана в гостиной. Дама отдышалась, достала из кармана таблетку. У меня лекарства всегда с собой. «Как вы оказались в моей... в этой квартире?» — спросил Хромов, подавая ей стакан с водой. Женщина не спешила с ответом, внимательно приглядывалась к собеседнику. «Ты кто таков будешь?» Хромов смешался. «Назваться мужем?» «Так Яны больше нет. Вдовцом?» «Как-то язык не поворачивается. Наследником?» — Глупо и вульгарно. Я, мы, в общем, я был женат на Яне. — Муж, что ли? — прищурилась дама. — Вот так-так. Явился, не запылился. — Угу, — виновата, — подтвердил Хромов. — Документ покажи. Паспорт. Он послушно принес паспорт, протянул даме. Та принесла книжечку к самому носу. — сверила фото с оригиналом, прочитала вслух. — Валерий Михайлович Хромов. — Верно. И Яна была Хромова. — Вот и отметка о браке. Не врешь. Он рискнул задать, мучивший его вопрос. — А как вы вошли? — Очень просто. Дверь-то была открыта. Валерий пришел в ужас. Вчера поздно вечером он так разволновался, что забыл запереть дверь. Прикрыл только. Забыл, что она не захлопывается. И не до того ему было. Точно. Выходит, всю ночь он провел в квартире с открытой дверью. Простите, я на минуточку. Он поспешно вскочил и побежал в прихожую. Дверь была приоткрыта. Валерий повернул ручку простейшего китайского замка. Подергал для надежности. Теперь порядок. А я феню выпустила утром. Гляжу, на Яночкином коврике перчатка валяется. Мужская. Неужто, думаю, опять кто залез? Квартира-то пустая. Может, бандиты те самые? Хотела в милицию звонить, да постеснялась. — Вы соседка? — догадался Хромов. «Раиса Зиновьевна», — степенно представилась дама, — «живу рядом, а Феня — моя кошка, настоящей сибирской породы». Так вот, подошла я поближе. Дверь толкнула, легонько она и подалась. Я заглянула в прихожую. Темно, никого. Вхожу на цыпочках, не дышу. И вдруг шаги раздались. Уж как я испугалась, закричала. Кровь мне в голову бросилась, сердце остановилось. Упала-то уже в беспамятстве, не помню ничего. Слава богу, головой не ударилась. Она ощупала голову, улыбнулась. Шишки нет. Это, наверное, я перчатку вчера уронил, объяснил Хромов. Когда ключи доставал. Раиса Зиновьевна полезла в карман, вытащила перчатку. Ваша? Моя. По мере того, как соседка проникалась доверием к Валерию, она оттаивала и стала обращаться к нему на «вы», как и полагается женщине с хорошим воспитанием. «Фуф! Какой груз вы из моей души сняли, молодой человек! Теперь вы за все в ответе, и за квартиру, и за поминки. Сорок дней теперь надо отметить, потом год. После похорон-то мы с Борисовной пирожков напекли». Блинчиков. Кашу рисовую сварили с изюмом, угостили всех, кто пришел, в крематорий не поехали. Посидели вдвоем, всплакнули, поговорили о Яночке. Совсем молодая из жизни ушла. А смерть-то какая лютая ей досталась. В закрытом гробу из морга привезли. Раиса Зиновьевна всхлипнула. Когда ее нашли, убитую, Мы с Борисовной тело это опознавали. Больше-то никто с Яночкой близко не общался, родных у нее не сыскалось. Я глянула, у меня все в голове помутилось. А Борисовна едва чувств не лишилась. Страсть-то какая, господи! Я с тех пор без снотворного уснуть не могу. Что за изверги живут на свете, как их земля носит? Соседка долго и пространно рассказывала о том, как нашли убитую Яну. Бандиты даже дверь не потрудили закрыть, потому что они милиции не боятся. И труп обнаружил пес Деррик седьмого этажа. Начал выйти в квартиру. Ужасная картина предстала взгляду хозяина, который рискнул выяснить, в чем дело. «А на какие средства хоронили Яну?» — спросил Хромов. «Кто взял на себя хлопоты, расходы?» Раиса Зиновьевна потупилась. «Я и взяла. Мой брат машину решил покупать. Пришел ко мне деньги одалживать. Я дала немного, но это крохи. А примерно месяца два назад мы с Яночкой разговорились Я Афеню искала во дворе. Она с работы возвращалась. Обменялись новостями». «Я упомянула, что брату денег на машину не хватает. А Яночка, добрая душа, предложила взять у нее. Говорит, копила на ремонт, но раньше весны начинать не будет». «Вы не подумайте, я не просила». Соседка приложила пухлые руки к груди. «Я знала, что у нее с деньгами не густо. Она сама меня уговорила. Я, конечно, обрадовалась, обещала к весне отдать». А оно, вон как получилось. Как только я узнала о гибели Яночки, сразу позвонила брату. Он переодолжил, привез всю сумму. Эти деньги я потратила на похороны и поминки. Скромные, но все ж не казенные. Хоть так долг вернула. Нет ничего хуже, чем задолжать покойнику. Валерий согласно кивнул. «Я ничего не знал», — оправдывался он. «Мне никто не сообщил о смерти Яны». «Она о вас не говорила!» «Я вообще думала, что Яночка не замужем. Только когда милиционер по квартирам ходил, расспрашивал, кто что видел или слышал, он и про мужа вопросы задавал. Про вас, то есть. Мы уже пять лет как разъехались. А я в этом доме только три года живу объяснила раиса зиновьевна поменяла свою двухкомнатную на однокомнатную с доплатой поэтому мы с вами не знакомы я она так и работала в киоске в метро спросил хромов кажется да она была неразговорчивой замкнутой но доброй женщиной жалко ее вы хоть знаете где ее похоронили урнута я не забрала, Слегла с давлением. Вина на мне лежит ужасная. Невостребованный прах могут забросить куда угодно. Меня из-за этого преследует душа несчастной Яночки. Недаром существует поверье, что непогребенный должным образом покойник не находит себе пристанище ни в этом мире, ни в том, бродит тенью среди живых и взывает о помощи или мстит. «Как?» «Бродит!» — с дрожью в голосе спросил Валерий. Раиса Зиновьевна, которая заметно полегчала после принятой таблетки, оглянулась и понизила голос. «Нельзя говорить об этом вслух!» — прошептала она. «Не то сочтут за ненормальную. Возрастной психоз. Слышали такой термин? Я частенько вечерами выхожу во двор искать Феню. Она у меня гулёна». Никак домой не дозовешься. И пару дней назад в темноте мне почудилось, что Яночка идет по дорожке прямиком к подъезду. Я обомлела. А мне нервничать опасно. Давление подпрыгивает. Я отвернулась скорее и успокаиваю себя по-всякому. Потом голову подняла на ее окна. Если бы там свет загорелся, меня бы инфаркт хватил. Слава богу. Все обошлось. Она мне то во сне приснится, то в подъезде покажется неясным силуэтом в полумраке, куда свет не падает. Я даже у себя дома начала ее видеть. Знаете, то в зеркале мелькнет что-то, то в окне покажется. Кошмар! А сегодня, когда я услышала шаги в ее квартире, то первая мысль была «Яночка пришла» потому-то я обмерла вся от страха и в обморок упала. Хромов подумал, что женское любопытство — сильное чувство, раз оно заставляет некоторых дам рисковать своим здоровьем. Он сам едва не умер, когда услышал в прихожей истошный крик и звуки падения чего-то тяжелого. Раисе Зиновьевне с ее давлением не стоило входить в чужую квартиру, где произошло убийство. Правда, вслух он сказал другое. «Дайте мне адрес. Крематория. Где я могу забрать Овну с прахом моей жены?» От слова «крематорий» у него свело скулы. Соседка охотно удовлетворила просьбу и тяжело подняла с дивана пышное рыхлое тело. «Ну, я пойду, пожалуй». В прихожий взгляд Раиса Зиновьевны случайно упал на валяющееся на полу молоток она промолчала но столь стремительно ринулась вон что забыла попрощаться хромов закрыл за ней дверь задумался водки ему уже не хотелось